может создать для кого-то ряд трудностей. Легко догадаться интересом, какой группы служило это дополнение. Репортеры, словно мухи, заполнявшие залы Капитолия в Спрингфилде, были, как всегда, на чеку и очень скоро докопались до сути дела. Его родиться же на земле такое зловредное племя, как репортеры. Негодные эти пройдохи, находившиеся в услужении у истеричных, скандальных,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 Противодействие враждебных Каупервуду финансистов в купе с газетами и губернатором представляло тройной барьер на пути к осуществлению его замыслов. И взять этот барьер было не так-то легко. Газеты, разгадав, кому и для чего понадобилось создавать новую комиссию, поспешили довести это открытие до сведений своих читателей. В конторах Шрайхарта, Арнела, Хенда и Мэрилла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 До ушей губернатора тем временем уже долетело бывшее в то время в ходу словечка «подмазали». Это значило, что в законодательных органах берут взятки. Губернатор не был человеком предвзятых мнений, не принимал участия в финансовой междоусобице, и бешеные нападки на Каупервуда не могли поразить его воображение. Он знал им цену. Тем не менее он задумался. Он смутно подозревал честолюбивые мечты и замыслы Каупервуда.